Четверг, 10 апреля 2003 года. Первое. Думаю, судье это не понравится, Камиль. Курбивуа Трамбле-Ан-Франс вымысел, но вполне реальный. Судья Дешам, которой поручено следствие по делу двойного преступления в Курбивуа, сообщила что фальшивый отпечаток, обнаруженный на месте преступления, связывает это дело с совершенным в начале 2001 года убийством Мануэлы Констанзы, молодой проститутки 24 лет, чье тело было найдено растерзанным на военно на общественной свалке. По всей видимости, майор Верховен, ведущий расследование, столкнулся с серийным убийцей. То, что должно было упростить задачу, сделало ее, напротив, еще более сложной – Главная неожиданность – образ действий. Серийные убийцы обычно используют в своих преступлениях одни и те же приемы. Именно в этом плане оба дела кажутся ничем не связанными. Способы убийства молодых женщин различаются до такой степени, что невольно возникает вопрос, не является ли отпечаток, найденный в Курбивуа, на самом деле ложным следом. Если только, если только объяснение не кроется совсем в другом – И именно их различия не связывают оба дела. По крайней мере, такую гипотезу вроде бы выдвинул майор Верховен, который обнаружил поразительное сходство между преступлением в Трамбле-Ан-Франс и книгой американского романиста Джеймса Элроя. В этом произведении Камиль яростно скомкал газету. Твою мать! Потом разгладил мятые листы, и дочитал заключительную часть статьи. Однако можно поспорить, что, несмотря на удивительные совпадения, эта романтическая гипотеза не вызовет спонтанного одобрения со стороны судьи Дэшам, известной своим прагматизмом. На данный момент, и пока не будет доказано обратное, от майора Верховина ждут гипотез менее фантастических.